Первый эпилог. Полчаса спустя Джулия Харт уже была в отеле и поднималась по плохо освещенной лестнице в свой номер. Она вошла в полутемную комнату, чувствуя себя победительницей. План сработал. Она вывела на чистую воду человека который хотел ее обмануть. И будто празднуя свой триумф, она распахнула ставни и впустила в комнату сияние дня. На противоположной стене возник идеальный квадрат чистого белого света. Пейзаж оживал. У сказочно-синего моря и белых плит, набережной, появлялись фигуры людей. Самая жаркая часть дня — Осталась позади, и жизнь возвращалась в городок. Джулия отступила на два шага от окна и села на кровать, чувствуя, как вымоталась за последние дни. Она легла на спину, скинула туфли и почти сразу заснула, убаюканная объятиями солнечного света. Через 20 минут она очнулась и поняла, что плакала во сне. На коже чувствовались соленые следы. Она накрыла лицо уголком простыни. Треугольник белого хлопка невесомо лег на ее веки и подождала, пока солнце через ткань высушит остатки слез. Затем она заставила себя сесть. На столе рядом с кроватью лежал ее экземпляр белых убийств в кожаном переплете. Джулия положила книгу на колени и раскрыла ее. Примерно полгода назад она получила ее в комнате похожего размера с почти такими же кроватью и окном. Но тогда небо застилали серые облака, а единственным, что можно было увидеть снаружи, был сидящий на фонаре голубь. В той комнате, в маленьком доме в Уэльсе, где она провела детство, Умирала ее мать. Джулия сидела рядом, держа ее за руку. «Ты должна кое-что знать». Дыхание матери было сиплым и прерывистым. Всю свою жизнь она курила, и это в конце концов разрушило ее легкие. «Подай, пожалуйста». Она указала на неприметную книгу на полке рядом с кроватью. Джулия встала и взяла переплетенный в кожу томик с названием «Белые убийства». По плотным страницам и широким полям она поняла, что это частное издание. Она сама была писательницей и опубликовала уже три любовных романа. Джулия передала книгу матери, и та, раскрыв ее на титульном листе, провела пожелтевшим пальцем по имени автора. «Грант МакКалистер». Она закашлялась. «Этот человек — твой отец». Слезы подступили к глазам Джулии. Ей всегда говорили, что отец погиб на войне, когда она была совсем маленькой. Он еще жив? Мать закрыла глаза. «Не знаю. Может быть. А где он живет?» «Прости», — мать покачала головой. «Он бросил нас, когда ты была маленькой». Она сжала руку дочери. «Возможно, он не захочет видеть тебя». Джулия на секунду задумалась, а затем прошептала так, чтобы мать не услышала. «Пожалуй, у него не будет выбора». На следующий день после похорон матери Джулия разработала план. Она достаточно хорошо разбиралась в детективной литературе и сочинила письмо Гранту от имени специализированного издательства, в котором заинтересовались сборником его рассказов «Белые убийства». Себя она назначила редактором и подписалась своим вторым именем — джули Придумать остальные детали тоже не составило труда. Ее котов звали Виктор и Леонидас а название издательства «Печать смерти» было просто каламбуром. Через несколько недель пришел ответ. Грант спрашивал о денежной стороне вопроса. От имени Виктора Джулия пообещала ему столько, сколько он попросит, если только он согласится встретиться с ней. Грант предложил ей приехать на остров. Тогда Джулия сделала копию книги в виде машинописной рукописи и отправилась в путь. Она собиралась несколько дней понаблюдать за грантом, пока они вместе будут работать над текстом, чтобы решить, как поступить дальше, уехать или во всем признаться. Так она и оказалась здесь, в этом мрачном гостиничном номере. Но в итоге выяснить удалось только, что ее отец уже 10 лет как мертв. Она открыла титульную страницу белых убийств, и провела пальцем по его имени. Грант МакКалистер. Разочарование всей тяжестью обрушилось на нее. Джулия осознала, что сейчас она ничуть не ближе к отцу, чем в тот момент, когда впервые увидела его имя. Она никогда с ним не встретится, и все, что она знает о нем, сводится к этим рассказам. Но, по крайней мере, она поняла, почему он оставил их с матерью и уехал жить на этот остров. Вовсе не для того, чтобы сбежать от нежеланной дочери, как она боялась, а для того, чтобы открыто жить с другим мужчиной. Придется довольствоваться этим слабым утешением. На ближайшую крышу опустилась стая чаек. Это вывело Джулию из задумчивости. Она закрыла книгу, и положила ладонь на обложку. Тёмно-зелёная кожа была тёплой на ощупь. Затем она снова легла и стала слушать крики чаек. Казалось, что им ужасно больно.